869. -е. В утешении скажу. Путь подвига, трудный избравший, победный идет по нему, и трудности легкостью оборачиваются. Но легкий избравший путь и оставивший владыку порой оказываются перед такими трудностями, которые сокрушают их дух. Путь трудный избравший, не бойтесь, я с вами всегда до конца. Кому-то даже и выбирать не приходится, за них решает судьба, но выбравший путь подвига сознательно и добровольно заслугу имеет.